Из здания атомной станции на свет дня первым вышел гус. Анхель хромал следом. Свет дня был мутным, тусклым, хмурым. Свет последнего дня. В интервалах между настойчивыми гудками тревоги гус слышал только мертвую тишину. Генераторы больше не работали. Казалось, в воздухе присутствовал какой-то низковольтный зуд, словно атмосфера была перенасыщена статическим электричеством – Но, скорее всего, дело было в самом Гусе. Он просто предчувствовал то, что должно было произойти. Вдруг воздух прорезал знакомый звук. «Вертолет!» Гус поискал глазами огни и увидел, что вертушка кружит над столбами пара, исходящими от «Городирин». «Он знал, что это не может быть подмога. Должно быть, экипаж подают для владыки», – сообразил Гус, – «чтобы эта тварь могла выскочить отсюда и не свариться вместе со всем Лонг-Айлендом». Гус направился к грузовику Национальной гвардии. Он с самого начала заприметил в кузове «Стингер», но тогда ему нужно было лишь стрелковое оружие. Для «Стингера» же требовалась особая причина – Гус вытащил ПЗРК из кузова и дважды проверил, чтобы пусковой контейнер смотрел в нужную сторону. Стингер был прекрасно сбалансирован, хорошо сидел на плече и оказался удивительно легким для переносного зенитно-ракетного комплекса. Каких-нибудь 15 килограммов, вряд ли больше. Гус промчался мимо хромающего ангеля к углу здания. Вертушка была уже довольно низко, она собиралась садиться на широкий участок территории станции, свободный от деревьев и строений. Спусковой крючок нашелся быстро, с прицелом тоже было все понятно. Гус посмотрел сквозь прицельное устройство. Как только головка самонаведения захватила тепло вертолетного выхлопа, она издала высокий звуковой сигнал, похожий на свисток. Гус нажал на спусковой крючок, и стартовый ускоритель выбросил ракету из контейнера. Затем ускоритель отделился, заработал маршевый двигатель, и «Стингер» помчался к вертолету, словно султан дыма, скользящий по веревочке. На вертолете так и не поняли, что их ждет. Ракета поразила вертушку в нескольких сотнях метров над землей. Взрыв перевернул летательный аппарат, и он, бешено вращаясь, рухнул среди дальних деревьев. Гус отшвырнул пустой контейнер. Выстрел был хорош. И взрыв тоже. Его свет будет озрять им путь к воде, к проливу Лонг-Айленд. Водный путь был самой быстрой и безопасной дорогой домой. Именно это Гус и сказал Анхелю. Но тут же, по выражению лица старого драчуна, по которым играли отблески далекого пламени, понял, что-то изменилось. «Я остаюсь», — сказал Анхель. Гус попробовал объяснить Рестлеру то, что он и сам понимал довольно смутно. «Слушай, вся эта поляна скоро взлетит на воздух. Атомная бомба, как-никак!» «Я не могу бросить драку и сделать ноги!» Анхель коснулся своего колена, показывая, что говорит не только в переносном, но и в буквальном смысле. «К тому же, я бывал в таких местах». «В таких местах? Как это?» «Ну, в моих фильмах я знаю, как бывает в конце». Злодей встречается лицом к лицу с правильным парнем и кажется, что все, нашему кранты. «Анхель», — сказал Гус, — «им нужно было убираться отсюда. Сначала наш проигрывает, а потом обязательно побеждает, но только в самую последнюю минуту». Гус уже заметил, что в последнее время бывший рестлер стал очень рассеянным, и рассеянность эта только нарастала. Тяжелые бои с вампирами, осадное положение, в котором оказались Гус и его братья, измучили Анхеля. Мысли его путались, а глаза отказывались видеть реальную перспективу. «Слушай, здесь не победишь, тем более такую тварь, как эта!» Анхель глубоко залез рукой в передний карман брюк и вытащил какую-то тряпицу, свернутую рулоном. Ловко нацепив ее на голову, он развернул рулон, и на его лицо опустилась серебряная маска с прорезями для глаз и рта. «Ты это... ехай», — сказал Анхель. «Давай на остров к доктору. Делай так, как сказал тебе старик. Я... он про меня ничего не сказал. Нет у него для меня плана, так что я остаюсь. Драться буду». Гус усмехнулся. Ему нравилась храбрость этого сумасшедшего мексиканца, и он впервые, действительно впервые за все время понял Анхеля. Гус понял все – силу, отвагу, смелость этого старика. Ребенком Гус пересмотрел по телевизору все фильмы с участием рестлера, по выходным их показывали бесконечным циклом, а теперь он стоял рядом с этим героем. «Какое же сраное место этот мир, правда?» Гус с горечью взглянул на Рестлера. Анхель кивнул. «Но другого места у нас нет», — сказал он. Гус почувствовал прилив необыкновенной любви к своему несчастному, задолбанному соотечественнику. Идолу его детских телевизионных бдений. Глаза Гуса наполнились слезами. Он положил руки на плечи стоявшего перед ним гиганта и воскликнул. «Кэ вива эль ангель де плата, кулерос!» «Да здравствует серебряный ангел, мудачье!» «Испанский!» Ангель утвердительно качнул головой. «Кэ вива!» С этими словами серебряный ангел повернулся и, прихрамывая, направился к обреченной атомной станции. В главном щите аварийные огни полыхали вовсю, но гудки сирены, надрывавшиеся снаружи, здесь слышались довольно слабо. Приборы на панели управления бешено мигали, взывая, чтобы человеческие руки наконец-то взялись за дело. Ситракен стоял на коленях неподалеку от неподвижного тела Айхарста. Голова Айхарста закатилась почти в самый угол. Стекло одного из карманных зеркалец сетракена треснуло, и он использовал серебряную подложку, чтобы давить кровяных червей, которые стремились до него добраться». Другой рукой Ситракян пытался собрать свои сердечные таблетки, но его шишковатые пальцы и артрические суставы никак не хотели подчиняться, и собрать пальцы в щепотку ему не удавалось. Внезапно Ситракян осознал, что в зале есть еще кто-то, кто-то, чье присутствие словно еще больше зарядило и без того на электризованную атмосферу помещения. Никаких клубов дыма, никаких громовых раскатов – Воздействие было чисто ментальное, но оно оказалось куда сильнее любых сценических эффектов. Ситрокьяну не нужно было поднимать голову, чтобы понять, явился владыка. И все же он перевел взгляд с пола на эту зловещую фигуру, охватив ее всю, от кромки темного плаща до властного высокомерного лица». Верхний слой плоти этой жуткой твари осыпался почти полностью, обнажив под кожу. Лишь несколько лоскутков из солнцем дермы чудом держались на своих местах. Перед сетрокианом стояло багрово-огненное чудовище, кое-где заляпанное пятнами черной грязи. Глаза твари неистово пламенели, источая самый кровавый из всех оттенков красного. Поверхность плоти ходила рябью от циркулирующих под ней червей, Казалось, что дергались и извивались ожившие нервы монстра, сами по себе охваченные безумием. «Дело сделано!» Прежде чем старик смог хоть как-то отреагировать, Владыков ухватился за рукоятку сетракяного меча на балдашник в виде волчьей головы и стал ее рассматривать. Тварь держала серебряное лезвие так, как человек держал бы в руках раскаленную добела кочергу. «Этот мир!» «Мой!» Неуловимым движением владыка переместился в пространстве. Его фигура расплылась в воздухе неясной черной кляксой и поднял с пола деревянные ножны, лежавшие по другую сторону от сетракена. Он соединил две части главного оружия старика, погрузив лезвие в полость былой трости, и закрепил клинок внутри, резко повернув обеими руками на балдашник и ножны в разных направлениях. Затем он упер наконечник жезла в пол. Конечно же, огромная трость была для него в самый раз, ведь когда-то она принадлежала Сарду, человеку гигантского роста, в теле которого владыка пребывал до сих пор. Ядерное топливо в активной зоне реактора начинает перегреваться и плавиться. Эта станция была построена с соблюдением всех современных мер предосторожности, Однако автоматика, обеспечивающая герметичность защитной оболочки реактора, только лишь откладывает неизбежное. Расплавление активной зоны все равно произойдет, и таким образом место происхождения шестого древнего, последнего, остающегося в бытии члена моего клана, будет заражено и уничтожено. Давление пара возрастет... Последует катастрофический взрыв реактора, в результате чего над этим местом встанет гигантский столб продуктов горения, которые выпадут в виде радиоактивных осадков. Владыка ткнулся от ракена в ребра концом трости. Старик услышал треск, почувствовал резкую боль и свернулся клубочком на полу. «Так же, как моя тень падает на тебя, Сетрокян, она падает и на всю эту планету. Сначала я заразил твой народ, теперь же я заразил весь земной шар. Твоего мира, погруженного в полумрак, мне было недостаточно. Как же долго я ждал этих постоянных, неиссякаемых сумерек». От моего прикосновения сей теплый, синий-зеленый глобус превращается в холодный, черный каменный шар, покрытый изморозью и гнилью. Закат человечества — это заря кровавого урожая. Голова владыки повернулась в сторону двери, повернулась совсем чуть-чуть, лишь на несколько градусов. Тварь не выглядела не обеспокоенной, не раздраженной. Скорее, в выражении ее лица проступило что-то вроде любопытства. Сетракян тоже, как мог, повернулся. По его спине пробежала горячая волна надежды. Дверь отворилась, и в зал, прихрамывая, вошел Ангель. На лице его была сверкающая серебром нейлоновая маска с черными стежками. Нет! Лавя ртом воздух, выдохнул Сетракен. Анхель держал в руках штурмовую винтовку. Увидев, что над Ситракяном возвышается темная, закутанная в плащ фигура двух с половиной метров ростом, он сходу открыл огонь по царю-вампиру. Какую-то секунду тварь еще стояла недвижно, возрившись на своего до да нельзя нелепого противника, но как только загремели выстрелы, владыка инстинктивно сорвался с места, превратившись в размытый черный вихрь, и пули, беспрепятственно пересекший зал, Ударили по чувствительному оборудованию, занимавшему всю стену от пола до потолка. Владыка приостановился в дальнем конце зала. На какую-то ничтожную долю секунды снова стал видимым, но к тому времени, как Анхель повернулся и вторично нажал на спусковой крючок, вампир уже снова был в движении. Пули вспахали панель управления из приборов на стене, посыпались искры. Сетрокян устремил взгляд к полу и стал лихорадочно тыкать пальцами в просыпавшиеся таблетки. Владыка опять остановился. Он словно бы материализовался перед Анхелем. Рестлер в маске отбросил свою метровой длины винтовку, та с лязгом упала на пол, и бросился на тварь. Владыка отметил больное колено этого крупного мужчины. Впрочем, такие вещи легко поправить. Тело дряхлое, а вот размер подходящий. Для временного обиталища возможно изгодится. «Владыка легко ушел от удара Анхеля. Рестлер быстро повернулся, однако тварь опять оказалась у него за спиной. Все еще оценивая Анхеля как свое будущее вместилище, владыка легонько шлепнул его по загривку, в том месте, где тесьма маски врезалась в кожу. Анхель резко дернулся и вскинул голову, бешено озираясь. С Анхелем забавлялись, а он этого очень не любил». Рестлер снова быстро повернулся, выбросив вперед свободную руку и нанес владыке мощный удар в подбородок, раскрытый ладонью. «Поцелуй ангела». Голова твари мотнулась назад, ангель и сам поразился, что ему удалось нанести столь успешный удар. Владыка уставился на Мстителя в серебряной маске. Тварь пришла в ярость, об этом можно было судить по тому, с какой скоростью стали перемещаться ее кровяные черви. Плоть владыки словно бы взбурлила. От возбуждения Ангель даже улыбнулся под своей маской. «Ты хотел бы, чтобы я открылся тебе, верно?» — сказал он. «Но нет, моя тайна умрет вместе со мной. Мое лицо навсегда останется спрятанным». Эти слова были коронной фразой, которая звучала в каждом фильме «Серебряного ангела» и которую продублировали на многих языках по всему миру. Рестлер десятилетиями ждал, когда же ему удастся произнести эту фразу в реальной жизни. Однако владыка счел, что с забавой покончено. Тварь наотмашь в полную силу хлестнула по голове Анхеля тыльной стороной огромной ладони. Нижняя челюсть и левая скула Рестлера словно бы взорвались под маской. Взорвались и исчезли, так же, как левый глаз. Но Анхель не сдался. С невероятным усилием он устоял на обеих ногах. Все его тело содрогалось, колено болело просто ужасно. Он захлебывался собственной кровью, а мысли вдруг понесли его в далекое прошлое, в то время, когда он был молод и в то место, где он был счастлив. У него шла кругом голова, ему было жарко, он ощущал необыкновенный прилив сил, и тут он вспомнил, что находится на съемочной площадке. «Ну, конечно. Ведь он снимался в кино, и чудовище перед ним не более, чем какой-нибудь хитрый спецэффект, всего-навсего загримированный и соответствующий одетый статист из массовки. Но почему же, черт возьми, так больно? И почему так странно пахнет его знаменитая маска? Вроде как немытыми волосами и потом пахнет, как старая вещь, которую навсегда предали забвению в кладовке. Пахнет им самим». Большой пузырь крови журча подкатил к горлу Анхеля и лопнул там с громким хлюпаньем. Челюсть и левая скула превратились в кашу. Единственное, что еще хоть как-то скрепляло лицо старого рестлера, была его вонючая маска. Анхель крякнул и бросился на врага. Владыка выпустил трость, чтобы покрепче ухватить обеими руками неугомонного верзилу, и в мгновение ока разорвал его на клочки». Сетракян еле удержался, чтобы не завопить во весь голос. Он спешил засовать под язык как можно больше таблеток и остановился вовремя, как раз в ту секунду, когда владыка снова обратил на него внимание. Тварь вцепилась в плечо Сетракяна и оторвала хрупкого старика от пола. Теперь Сетрокян болтался в воздухе перед владыкой, удерживаемый окровавленными руками вампира. Владыка притянул его ближе, и Сетрокьян без страха воззрился на ужасное лицо твари, лицо кровопийцы, в котором кишело древнее зло. «Полагаю, профессор, в каком-то смысле ты всегда хотел этого. Я думаю, тебе всю жизнь было крайне любопытно узнать, что же там такое по ту сторону жизни». Сетракян не мог отвечать, под его языком растворялись таблетки – но ему и не нужно было отвечать вслух. «Мой меч поет серебром», — подумал он. У профессора кружилась голова. Лекарство начинало действовать на мысли, опускался туман, спасительный заслон, не позволяющий владыке постичь истинное намерение Сетракяна. «Мы многое узнали из книги. Мы поняли, что Чернобыль был ложным объектом. Лицо владыки было прямо перед Сетракяном. Как же Авраам хотел прочитать на нем страх. «Твое имя! Я знаю твое истинное имя! Хочешь услышать его, Азриэль?» В ту же секунду рот владыки распахнулся и оттуда с яростной силой вылетело жало. Оно с треском пробило шею Сетракьяна, разорвало голосовые связки и вонзилось в сонную артерию. Сетракян лишился голоса, однако не почувствовал жгучей боли, только все его тело охватило тупая мука и сушение. Старик понял, что его выпивают до дна, что его системе кровообращения пришел конец, а вместе с ней и всем органам, которые она обслуживала, и что сейчас последует шок». Глаза владыки были невозможно красного цвета. Они так и сверлили лицо жертвы, пока тварь с колоссальным наслаждением пила ее кровь. Сетракян выдержал взгляд вампира. Не из чувства противоречия. Он просто смотрел в глаза владыки и ждал каких-нибудь признаков немощи. Старик ощущал вибрации кровяных червей, которые, извиваясь, носились по всему его телу с жадностью исследуя свое новое обиталище и вторгаясь в самые сокровенные тайники его естества. Внезапно владыка затрясся, словно от удушья. Его голова резко откинулась назад, мигательные перепонки затрепетали. Тем не менее жало плотно сидело в артерии, и тварь упорно продолжала пить, словно желая высосать всю кровь до последней капли. Наконец владыка отсоединился от сетрокяна, вобрав в себя трепещущее красное жало. Весь процесс занял не более 30 секунд. Владыка вгляделся в Сетракяна и увидел, что тот смотрит на него с пристальным интересом. Пошатнувшись, вампир сделал шаг назад. Его лицо исказилось, кровяные черви замедлили свой бег, толстое горло заходило ходуном, словно владыка чем-то подавился. Тварь швырнулась от Рокяна на пол и, качаясь, побрела прочь. Кровь старика оказалась неудобоваримым обедом. Внутри владыки разгоралось жжение. Ситрокян лежал на полу главного щита. Перед его глазами стояла густая пелена. Проколотая шея кровоточила. Он, наконец, расслабил язык, почувствовал, что последние таблетки, лежавшие в ямке его челюсти, растворились без остатка. Старик успел рассосать большие дозы сосудорасширяющего нитроглицерина и позаимствованного фетокрысиного яда, Кумадина, разжижающего кровь. Все это владыка и получил вместе со своим кровавым обедом. Фет был прав. У твари отсутствовал биологический механизм рвоты. Если они поглощали какое-либо вещество, то изрыгнуть его обратно уже не могли. Нутряное пламя все сильнее жгло владыку. Он снова сорвался с места, и размытый черной кляксой вылетел из зала во внешние помещения – где истошно надрывались сирены.